Владимир Поселягин. «Спасти красноармейца Райнова». Книга десятая. «Хитрый лис». Текст читает Бабинцев Евгений. Пролог. Приходить в себя было трудно. Я то выплывал из черноты памятства, то снова уходил. Похоже, перерождение. О том, что оно будет, я в курсе. Ученые и маги столько при мне говорили об этом. Их опыты и испытания показали, что шанс очень велик. Даже отдельную группу выделили, что исследовали подобные возможности. Мне понятно, результаты не сообщали. Кто я и откуда, как так получилось, что в это тело попал, позже. Пока же стоит понять, где я и как выжить. Хотя бы на первых парах. А тело явно травмированное и в плохом состоянии досталось. Я это уже понял. Для начала сильная простуда, тело все ломило. Било от холода, непонятная тряска. Уши заложены, голова болит. Именно это я ощутил, когда уже нормально очнулся. Пока снова в беспамятство бросать не спешила, поэтому, с силой протерев лицо, на руках оказались вязаные перчатки, ручная работа. И осмотрелся, в полурасслабленном виде, сидя где-то в полутемном месте. Причем это место мелко дрожало. Шеей двигать было тяжело, похоже, травмировано. Глаза слезились, под носом мокро. Приметив рядом замасленную трепицу, я трубно высморкался в нее. При этом еще брал тело под контроль, но такая слабость была, тяжело бралось. Руки иногда выдавали пируэты, которые я не собирался делать. А где я оказался, сразу понял. Боевой отсек легкого артиллерийского тягача «Комсомолец». Передо мной приклад ДТ был, с характерным диском сверху, по нему и узнал. А слева от меня место механика-водителя, причем не пустое. Там мехвод полулежал на сиденье. Иней на лице. Убит, это было ясно. Шлемофон чуть сполз на лицо, видел только нос и подбородок. Пулевое отверстие я рассмотрел на груди. Вот и начал ощупывать себя. Легкая шинелька, ремень с подсумками, сапоги, шаровары красноармейские. Форма летняя, не зимняя. На голове буденовка. Когда начал снимать ее, чуть не взвыл от боли в виске. Пощупал, а там рана, скользящее ранение со сгустками крови. И, похоже, внутренняя гематома, что давит на мозг изнутри. Если бы не холод, что не дает ей развиваться, она бы меня уже убила». Прижавшись к стенке тягача, а спинка была сложена, я на ней сидел и прижался к стенке, за которой мотор. Парень, бывший хозяин этого тела, так грелся. Стенка теплая, согревала почки и спину. Я ведь, похоже, в простого бойца-стрелка попал. Вон даже рядом, у правого плеча, ствол винтовки Мосина приметил. Сверху чуть прикрыта крышка квадратного люка. Вот так поднял ее со скрипом, хотел было приподняться и осмотреться. Как от люка, сбив буденовку с головы, я поспешил ранее ее надеть, холодно. Звонко отрикошетила пуля. Я тут же прикрыл крышку и матюгнулся. Кажется, я начал понимать ситуацию. Времени мало было, но осмотреться смог. Лес, причем зимний лес, очень холодно. День... Вокруг было видно разное брошенное армейское вооружение и снаряжение. Несколько тел убитых бойцов рассмотрел. Главное — правую расстрелянную гусеницу тягача, внутри которого я находился. Не на ходу машина. Оглянув на датчик топлива, только ругнулся. На нуле. Скоро движок заглохнет, и я замерзну в этой стальной коробке. Я расстегнул пуговицы шинели и, пошарив под ней... да. Гимнастерка и нательное белье, даже не утепленное. Бойцов сюда умирать кинули, шансы на выживание нулевые. Ну и, пошарив по нагрудным карманам, достал карманное зеркальце и документы. Так, Рамис Юнусович Хайрулин. Татарин, что ли? А, точно, из Татарии призван. Так, что за часть не написано, только полевая почта. Должность стрелок. Звание «красноармеец». Хм, похоже, призван в мае 39 -го. Ну точно, советско-финская война. Так, еще комсомольский билет выдан в 36 шестом году школьной ячейкой села Алексеевская. Родился в 1921 получается. 23 февраля. Служат тут три года, насколько я знаю. Значит, дембель в 42 А там война уже будет идти. «Фигово!» Ну и в зеркальце сравнил фото молоденького паренька в комсомольском билете с тем, что видел в отражении зеркала. Сходство, без сомнения, есть, только чуть старше и потеки крови на щеке. Рану никто не перевязывал. Вернув документы назад, задумался. «В принципе, покинуть тягач без проблем, попробую ночью, если она темная, что вряд ли, север, тут и ночами светло». Однако шанс есть. Только стоит чем-то отвлечь стрелка, а тот меня ждет, видит, что жив. Так что, прижимая спиной к стенке, черт, как же холодно, дул на перчатки и задумался. Ну и пока было время, стоит вспомнить, кто я и как оказался в таком положении. Это займет немало времени, так что берите кофе, бутерброды и готовьтесь внимать моему красноречию. Кто меня народил, я не знаю. Всегда жил на дне. Так называлась клаака, самое дно улья крупного жилого подземного бункера на 16 миллионов жителей. На дне в основном выживали мутанты или измененные, как мы любили себя называть. Ну я так сбоку припеку, шесть пальцев на ногах, но все же мутант. По сравнению с другими измененными я был в порядке. Экология такая, но я ее не виню, а тех, кто до этого все довел, вполне. На планете было 200 подземных ульев, плюс космические станции на орбите и системе с десяток тысяч. Рождаемость контролировали жестко, мало мест для жизни. Сам детство помню плохо, это сейчас мне память прокачали. Но помню постоянный холод и голод. Сбивались в банды, выживали. В основном воровством и грабежами. Лицо у меня чистое, часто попрошайничеством занимался. Став взрослее, брал уроки у опустившихся маргиналов. У дна не было школ, только такое обучение. Обучали хорошо, я платил за это. Стал я взломщиком, механические и электронные замки ломал на раз. В основном этими жил до самой старости. Раз пять пытался покинуть дно. Перебраться в чистые районы. Даже лет десять на одной станции жил. Владел двумя барами. Но жизнь еще та сука. Снова сталкивала вниз. Впрочем, я и на дне жил в шоколаде. Из верхушки был. Ну, внизу верхушки. Но и не средний класс. Прозвище имел хитрый лис. Еще злюка. Оно тут уже не прижилось. У меня даже две жены из чистых были. Нет, пальцы мне черные хирурги лишнее удалили. Забошлял серьезно. Но я с младенчества был официально зарегистрирован. Даже имя имел. Лев Яшин. А данное, что я из измененных, не удалишь, пробовал. Так что, в принципе, я жил неплохо. Почему я оказался подопытным на сверхсекретном объекте? Так старость, будь она неладна. У меня была интересная жизнь, я ни о чем не жалею. Но когда тебе девять десятков лет, хотелось бы упокоиться, как полагается, а не идти в парники в качестве удобрения. Да, в улье такая практика распространена. А тут предложение стать подопытным в секретной лаборатории. Я и подписал контракт, основной пункт, похоронить мое тело, как полагается, кремация, и развеять прах снаружи улья, где непригодная для жизни планета». Ну и высокий уровень жизни, питания и медицины. Подписывал все глава исследований профессор Тарасов. Жаль, погиб через пару лет. Явно убили, хороший мужик был. Знал бы, на что подписываюсь, больше бы выбил. А тут порталы, магия. Да все тело к идеалу привели, омолодив до 50 лет. Тренировались так на мне, на то я и подопытный. За эти 18 лет жизни подопытным меня обучали разным специальностям. Поначалу криво обучали, пару раз реально сдох, но откачали. А чем дальше, тем лучше шло. Правда, не стоит говорить, что я знаю те четыре сотни специальностей. Да ничуть. Обучили, дальше осваивал. Смотрели, как вставали новые знания, и удаляли их, стирали. Аккуратно, ничего своего не потерял вроде. На данный момент стоит сказать, что сохранилось пять специальностей, которые просто не успели удалить до моей ликвидации. Об этом позже. Хотя я до сих пор в недоумении. С таким выражением на лице и ушел из жизни в прошлом родном теле. Причем за год до моей гибели маги-ученые вышли на новый уровень. Теперь не в память мозга загружались знания, а на ауру. Для многих новинка, отрабатывали. Искали плюсы и минусы. Так что для нас, подопытных, было много работы, а нас было из добровольцев около трех десятков. Плюс с десяток смертников, приговоренных, но их держали отдельно, и у них большая текучка. Так вот, вот они специальности и знания. Это знания китайского языка, причем из будущего. По языкам все. Потом знания армейского повара. Причем отсюда, к концу войны, осенью в 44 четвертом у повара взяли его память, вот и сделали базу знаний. Потом снайпера из того же года. Сначала войны воевал, опыт огромный приобрел, все ухватки, один из лучших. Ну и две специальности, которые мне не особо интересны, хотя как посмотреть. Поясню, что тут не я их выбирал. Это вязание, все вязать могу, от рукавиц до свитеров. И консервирование, имею в виду грибы, овощи и фрукты. И все это на ауре. Сохранилось точно. По звуку выстрела определил, что за оружие и где примерно укрылся стрелок. Однако это не все. Да, тут поясню, что я еще имею. Безразмерное хранилище. Их ставят на ауры. Например, я в начале испытаний мог носить одно активное и шесть неактивных, свернутых. Это максимум. А за 15 лет мне ауру так прокачали, больше 200 разных экспериментальных хранилищ ставили и убирали, что уже мог одно активное держать и 9 свернутых. Они нужны. Умираю, и следующая в очереди разворачивается после перерождения. Это уже известно, и этот феномен до сих пор изучают. Однако я подопытный. Кто же мне нормальное хранилище поставит? а мне ставили для исследований. Прямо такие хранилища, просто конфетка. На момент моей смерти я имел два хранилища. Оба экспериментальные и одного типа, новинка. Одно открытое, которое и помогло мне переродиться, самоуничтожившись. И второе, которое должно развернуться через трое суток. Причем вот эта моя жизнь, не последняя то хранилище, что откроется через три дня, дожить бы до этого момента, при моей очередной смерти, отправить на новое перерождение, конечно. Потому как там я уже не буду иметь хранилища и буду жить как есть. Теперь по этим двум хранилищам, одно из которых потерял, второе еще ждать, когда развернется. С этими прототипами шли испытания по размеру, то есть для открытия нужно не двое суток, как обычно, а трое но и разворачивается оно сразу на 5 тонн. Плюс кач, который работает по 20 килограмм в сутки. Думаете, есть еще что-то? Нет, все, что у этих хранилищ имеется, я описал. Ну, разве что внутри стазис, и можно живое держать. Вот теперь точно все. Да, в принципе, и по моей жизни можно заканчивать. Несмотря на то, что эти годы подопытным был, это были лучшие годы моей жизни. Магическая медицина, ничего не болела, тело до идеала довели. Потом продукты только натуральные. Да я без химии и разных добавок никогда и не ел, их просто не было. До попадания в эту лабораторию и не знал, что значит быть гурманом. А тут вся еда добыта в тех мирах, куда порталы открыты. Ну и отдельная комната для проживания в плюс. Даже скорее квартира на две комнаты и санузел. Пусть сектор закрыт, мог посещать тренажерный зал, столовую и зал для общения с другими подопытными. Причем у нас тут небольшая группа, что взяла власть среди нашего брата подопытных. Договорились с начальством, и нам дали планшеты с доступом в локальную сеть, где мы и зависали. А там терабайты видеозаписей, как десантники выживали в разных мирах». «Блин, 10 лет я с удовольствием следил за десантниками. Мы как бы с ними погружались в жизнь, где те выживали. В основном это и было причиной, когда тройка наших лидеров нажимали, чтобы нам дали доступ к таким видео. Мы же изучали специальности, а тут смотрели, к чему они и для чего. Поэтому могу сказать, что я, по сути, эксперт по этому времени, и русский у меня чистый». Письменность и счет тоже отлично знаю. Когда мы изучили специальности, то отрабатывали, когда в капсулах виртуального погружения, когда на натуральной технике. Даже чаще в настоящих боевых машинах. Например, знания армейского повара. В одном из залов я готовил на настоящей немецкой полевой кухне из трех котлов, образца 42 года. Нарабатывал навык готовки блюд. И, к слову, эти блюда шли к нам в столовую. Другие ею питались, а готовил я отлично. За две недели набил руку. Так и с другим. Даже консервацию отрабатывал. Куда банки забирали, не знаю. Но у меня в комнате всегда варенье было. И я в лично сшитом шарфе ходил и свитер вязал. Жаль, не закончил. Меня ликвидировали. Теперь о причинах, хотя там только догадки. Дело в том, что за два года до этого всего порталы вдруг перестали работать. Поначалу решили временный сбой, но шло время, и как наши ученые не работали, запустить не смогли. А там все на это завязано. Хоть разобрались, что какой-то внешний блокиратор не давал им работать. Все это на уровне слухов и подслушивал работников лаборатории. Полгода назад свернули часть исследований, а находилась наша лаборатория в бункере под землей. Вроде еще одна есть на космической станции, не знаю, я там никогда не был. Двое других подопытных два года там были, от них я узнал, как их к нам перевелись год назад. Ну а дальше лабораторию, похоже, просто ликвидировали. Тут ученых куда-то перевели, а с нами что? Ко мне в комнату зашел улыбчивый паренек лет 20 на вид в армейском бронекомбинезоне поднял руку со спецпистолетом и выстрелил в меня. Так я и отправился на перерождение. Вот такие дела. А то, что это спецслужбы, приказ властей исполняли, факт. Оружие я узнал. Это был реактивный пистолет Крок-17. Как-то лихие парни одной из банд тиснули у инкассаторов два ящика с таким оружием. Да продать не смогли. А кому они нужны, там маркер ДНК стрелка берется при выстреле и помещается в пулю. Так что по пуле быстро узнают, кто стрелок. Это легальное оружие, без сомнений. Вот такая моя история. Конечно, там много нюансов, всего не расскажешь. Основное я описал, но хотя бы будете знать, кто я и откуда. «Рад ли я тому, что случилось?» «Да более чем. И надо сказать, я был твердо намерен выжить. Вырваться из ловушки и дальше жить. Просто жить, без выживания и остального. Мне этого в прошлой жизни хватило. Я считаю, что заслужил спокойной жизни и тихого семейного счастья. Наконец, свои дети будут. Если не отморожу себе тут кое-что, чего сильно опасался. Ну и по противостоянию с финнами». Я в больном теле, оно меня плохо слушается. Шум в ушах, слезы на глазах, нос заложен. Вкуса явно не чувствую, гланды болят. С таким телом противостоять стрелкам сложно, тем более я не знаю, сколько их. Однако и медлить не стоит. Не знаю, сколько я в таком теле противостоять смогу. Понятно, что нужно сдаваться. Если повезет, подлечат. А как лучше себя буду чувствовать, используя хранилище, к тому моменту оно будет открыто и кач запущу, сбегу. Так что, обшаривая себя, документы спрятал за голенище правого сапога. Отстегнул ремень и, открыв люк, поднял обе руки и стал приподниматься. Тут дернулась правая рука и снова звон по крышке люка. С матом упав на сиденье, я снял перчатку, изучая простреленную ладонь. Стало ясно, живым я финнам, не нужен. Остался план «Б» — воевать. Действовал я дальше быстро и не задумываясь, несмотря на слабости и туман в голове, отчего мысли плыли тягуче и не спеша. Подтянув сумку, что висело на спинке сиденья мехвода, я успел туда заглянуть, там медикаменты. Дальше промыл рану спиртом, баночка была. Сам щедро глотнул пару раз и, наложив тампоны, перевязал. Дальше другим тампоном, смоченным в спирте, промыл рану на голове и намотал бинт, снова надев буденовку. Лучше поздно, чем никогда. Хорошо намотал, знаний по медицине не осталось, удалили, а опыт имею. Это помогло, все правильно сделал. Дальше отстегнул ремень парнишки мехвода и аккуратно снял с кобурой. Там отстегнул клапан и достал наган. Его сразу за пазуху убрал. Патроны сыпал в карман шинели. После этого снова застегнул ремень с подсумками. Проверил, а те пустые. Кстати, оказалось, у меня еще гранатная сумка за спиной была. Я туда кабуру пустую убрал, намотав на нее ремень. Тот командирским был. Под ногами еще вещмешок, подозреваю Рамиса, но не тронул его. Потом проверил пулемет, диск пустой был. Сменил на полный, взятый с ниши, зарядив. Взвел затвор, оружие на вид в порядке. У винтовки патронник тоже пустой. Похоже, рамис полил по кому-то до железки. Хм. Может, подстрелил кого-то важного, вот Финн загнав его сюда и не желает брать живым? Может быть. Как версия вполне состоятельна. Пока же прикинул, что делать. Высовываться из люка с винтовкой это сколько времени потерять. Несколько раз убьют. Надо из пулемета их прочесать. С момента выстрела я часто посматривал в боковую обзорную щель и все же рассмотрел стрелков. Того, что меня ранил, и к нему второй подполз. Белые маск-халаты не увидел бы. Вот второй, подползая на шум, и выдал позицию движением. А глаз у меня острый, у нового тела. Метров двести у упавшего дерева. Место для финнов удобное, а для меня те в мертвой зоне. Нужно чуть довернуть машину. Поэтому я задумчиво посмотрел на систему управления тягачом. А ведь я знаю, как это сделать. На одной гусенице крутиться сможет. Доверну и дальше пулеметом. Нормальный план, работаем. Я взял второй диск и вылучил все патроны из него, набив подсумки. Там мы были. Но не стал тратить время и снаряжать. Так сыпал. Винтовку снарядил, остальные патроны в гранатную сумку. Дальше, морщась от боли и слабости, передвинулся к месту мехвода. Дальше выжал ногой педаль сцепления и, дав газу, включил скорость. Ничего больше сделать не успел. Тут движок застучал и замолк. Блин, бензин закончился. Вовремя. Вернувшись на свое место, я только ругнулся. И тут же сам себе хмыкнул. «С момента попадания в это тело в основном и матерюсь вслух. Только так и беру под контроль голосовые связки». «Ладно». Перебравшись на место мехвода, по сути, сел на него, дальше подтянув винтовку. Ее длина где-то метр и тридцать сантиметров. Ширина тягача позволяла вскинуть ее к плечу и прижать ствол к смотровой щели. Но высунуть ствол не выйдет, мушка мешала». Однако, изогнувшись, прижавшись головой к остывающей стенке, смог выцелить стрелков. Медлить не стал. Слишком громко в замкнутом помещении хрустнул выстрел, и я видел, что попал куда нужно — в голову стрелку, что мне в руке отверстие сделал. А рана сейчас ныть начала хоть на стенулись Правда, от боли в голове прояснилось хоть один плюс. Быстро выбив гильзу, подавая второй патрон, снял им второго стрелка, того самого, что выдал позиции. Он как раз отползал. Попал точно. Да тут метров двести. Для меня, как для стрелка, дистанция мизерная. Дальше открыл оба люка и рывком, несмотря на слабость, выкатился по покатой лобовой броне тягача и упал у гусеницы. И тут же стал матюгаться. Обе гусеницы у того были на месте. Это гусеница с другой машины. Впрочем, я тут же перекатился, а в том месте, где лежал, чужие пули очередью выбили крошку из снега и земли. Тут же рядом раздалась автоматная очередь. А я, перекатившись, выстрелил на звук, приметив, что дальше стоявший за разбитой полуторкой финский солдат медленно вывалился из-за машины, выронив оружие я же подал свежий патрон и на ходу перезаряжаясь рванул к тем двум но приглядывал за автоматчиком тот вроде без движения лежал добежал быстро проверил у обоих попадания в голову тут я присел скинув винтовку рядом заржала сначала одна лошадь потом вторая так что хрустя снегом я быстрым шагом двинул на шум по следам стрелков похоже те каждый час менялись карауля меня Метров двести еще прошел и вышел к низине. А тут домик зимний. Видел такие на видео приключения десантников. Домик жилой, печка внутри. Самое то, что для меня нужно. Однако были и сани с грузом, накрытым рогожей. Я тут же вскинул винтовку и застрелил очередного финна. Тот вышел из избушки, что-то строгая ножом на ходу. Ранил, потому и рванул к нему. Мне говорун нужен. Быстро разоружил, у того тоже был пистолет-пулемет, Суоми, кажется, отложив. Ремень отстегнул, нож из-за унт вытащил и дальше, пока тот от шока отходил, допросил. К счастью, русский тот знал, и довольно неплохо. А так, сегодня утром финны наткнулись на лагерь в лесу. Там у костров русские из побитой дивизии грелись. Ну и стали обстреливать. А те на прорыв пошли погибая под точным огнем финских стрелков. Среди них и Рамис был. В группе шести бойцов уходил. За ними рванули трое. Один из них офицер. Смотри-ка, моя догадка была верна. Рамис убил этого офицера, когда отстал от своих. Лейтенант, довольно известный и уважаемый финской армии егерь. Вот трое егерей Рамиса и выслеживали. А тот вышел на перерезанную дорогу, нашел брошенный тягач, Эта колонна тут уже неделю стоит, смог запустить и грелся. А те выглянуть не давали, седьмой час ждали, когда бензин закончится и тот замерзнет. Были попытки сблизиться, но Рамис две гранаты кинул, и те отошли. Тот автоматчик ранен был осколком, несерьезно. Видимо, последние гранаты были, в тягаче я их больше не нашел. Так что финских солдат тут больше не было. Трое егерей и вот этот возница, что объезжал позиции, и передавал мороженую рыбу. Случайно их нашел. Это она с горкой была в санях, чтобы варили местную уху солдаты. Тот дальше двинуть собрался, а тут стрельба поднялась. Двое егерей, что отдыхали, рванули на шум, и вот задержался. Я его тут же штыком и добил, хладнокровно. Дальше стал снимать всю форму с него, потом с двоих и с четвертого у полуторки. Все относил к домику, там и убирал под лавки. К тягачу сбегал, забрав вещи, снял пулемет, сошки ранее под сиденьем нащупал и установил. Все диски забрал и поджег тягач, тризна погибшему мехводу, и чтобы целым не достался финам. Метель начиналась, хотя мороз под минус тридцать, она и скрывала следы. Я запряг лошадь в домик, попону накинул и, привязав по воде лошади с домиком к саням с рыбой, повел под усцы прочь. А караван за мной, нужно уйти подальше. А дальше залягу в домике и пережидать, пока простуда не пройдет. Иначе, чую, свалюсь. И все, конец. Стоит поторопиться. Тело после выброса адреналина от боя готово было вот-вот свалиться от слабости. А ушел километра на два, тут низина, Зина, а враг. Спустил и сани, и домик распряг лошадей. Натянул тент, он на домике свернутым закреплен был. Попоны на них, дальше подкинул дров. Даже нарубил у упавшего дерева веток, набирая запас. Топорик нашел в домике. В трехлитровом котелке снег уже растаял на буржуйке. Куски рыбы нарубил, кажется, это сик, жирная рыба. И забравшись в домик, изучив форму, часть сложил на сани, отложил комплект для себя, включая унты. Разделся, шинели сапоги снял, буденовку. И, дрожа от холода, пил кружками рыбный бульон, кипяток, да и рыбу с сухарями поел. Их тут нашел, и в теплый зимний спальник, что на полке мной расстелен был. А через несколько минут я уже ушел в забытье, меня било от озноба. «Ну, все зависит от тела, вытяну или нет».